Глава шестая. Пакт о ненападении. Миссис Вера Чанг, канатка азиатского происхождения, китайского, как выяснилось позднее, возможно, и знала свой предмет, но совершенно не умела управляться с дерзкими старшеклассницами. Высокая, красивая и тонкая, как тростинка, очень похожая на актрису, сыгравшую роль гейши в одноимённом кино, была одета до безобразия безвкусно и неопрятно. Измятая юбка в пол, индейский кожаный ремень с перьями на поясе и два канадских флажка, воткнутых в небрежный узел волос на ее голове. Но, ну, разумеется, ее вид не вызывал восторга у острых на язык учеников, особенно у милании Она не шутила по поводу облика преподавателя. Она язвила, щедро забрызгивая ядом все вокруг. И класс поддерживал ее виртуозным перехохатыванием. Мисс Чанг, возможно, даже догадывалась, что парни и девочки до слез смеются над ней, но стойко не подавала виду. Конфликт стал проявляться после того, как учительница объявила задание — тряпзаться на тему, как я провел лето. Хочу сказать, я не учитель, но даже мне в моей восемнадцать совершенно была очевидна некая скудоумность заданной темы. Я бы предложила что-то вроде «Вы не поверите в то, что случилось со мной этим летом». Всем остальным тема не понравилась даже больше, чем мне. По классу поползло негодование вперемешку с ехидным смехом, и знакомый женский голос известил присутствующих, что его хозяйка не имеет желания выполнять задания для дебилов. милания и ее свиты толстопопых подружек демонстративно снялись со своих мест и выползли из класса, чтобы развалиться в креслах для отдыха напротив администрации королева бойкота раскрыла на коленях свой ноутбук и скорчув рожу, сообщила, призывающий к порядку миссис Чанг, что намеревается выполнять задание в коридоре. Их препирательства заняли большую часть урока и закончились тем, что всегда улыбчивый директор школы буквально заставил миланию вернуться в класс. Но это не было учительским триумфом. Нет. «Почему я должна тратить свою жизнь на выполнение бесплодных заданий от такого же бесплодного преподавателя?» Возмутилась вслух королева. И это был, как я поняла дальше, удар ниже пояса. Миссис Чанг вылетела из класса, пряча свои слезы. «Они с мужем сделали уже пять искусственных оплодотворений, и все без толку», — тихо разъясняет мне Либи. «Мэл, зачем ты так? Что ты так взъелась на нее?» Интересуется чей-то голос. Но Мэл на самом деле взъелась вовсе не на учителя. «Что с тобой сегодня?» Допрашивает миланию одна из подруг. «ПМС, наверное», с ехидной улыбочкой отвечает та. А дальше был мой выход. Никто не умеет так быстро настраивать социум против себя, как я. У меня в этом врожденный талант. Мегаспособность. Почистившая перышки миссис Чанг возвращается с просьбой показать готовые задания, но никто их не выполнил, либо все присутствующие не желают выглядеть бесплодными в глазах королевы. Я не из тех, кто лезет на трибуны, не из тех, но краснеющие от обиды глаза китаянки Веры, преподающие французский язык, заставляют меня сделать то, что я даже и не хотела, встать и провозгласить. Мое лето прошло в самом прекрасном месте на Земле — чудесном, красивом, теплом Брисбене в Австралии. С этого момента меня ненавидела уже не только девушка моего сводного брата, но и почти весь класс урожденных в Ванкувере. Ну, может быть, за исключением парочки таких же, как и я, иммигрантов. Поиски класса по английскому 12 закончились для меня плачевно. Высокий смуглый парень — неясной национальности, скрутил мои руки в самом безлюдном и темном месте. На угрозы и просьбы отпустить он ответил немым молчанием, а вот королева, внезапно вышедшая из-за угла, сразу обозначила мои перспективы. «Обычно даже идиоты с первой секунды понимают, что со мной правильнее дружить, что там, где я провела красную линию, лучше не ходить. Мои вещи брать нельзя, иначе размажу» и остановить меня уже будет невозможно ха ухмыляюсь а у самой аж в пятках колет от азарта надорваться не боишься было бы чем никогда не стоит недооценивать соперника особенно если у него козырей больше чем у тебя милания на секунду задумывается и выгнув бровь предлагает ну давай рискни вот так Война была объявлена официально.